Глава 26. Разоблачение. Ее вопль, в котором слышался животный ужас, мгновенно разорвал праздничную музыку и веселый гомон гуляющих. Вокруг нас, словно по команде, воцарилось молчание. Даже игравшая в отдалении музыка прервалась. И в полной тишине злой и язвительно прозвучал вопрос Севы, который, как оказалось, следовал за нами. «А что, ты не ожидала увидеть мою сестру живой?» Он перевел дух и бросил Милене в лицо обвинения. «Убийца!» «Да как ты смеешь!» громыхнул над толпой возмущенный Бас. «К нам пробился отец Милены, купец Богуслав. Его лицо было багровым от гнева, длинная борода встопорщилась. «Для такого обвинения...» «Погоди, Сева», — перебил друга Ратмир. «Едва ли у нее были деньги, чтобы нанять двух душегубов. Такое по карману только богатому». «Ты на что намекаешь?» Купец рванул ворот рубахи. «Что это я нанял убийц?» «Ах ты, щенок, а я еще согласился дочь за тебя отдать». Не могла она. «Да вы посмотрите на свое отродье!» Сева сплюнул под ноги Милене. «Или по ее лицу не видно. Она выманила ночью мою сестру из дома и передала ее с рук на руки убийцам. Если бы не Ратмир!» Купец Богуслав задохнулся от ярости, но перевел взгляд на дочь. «О чем они говорят, Милена?» — спросил он, пытаясь сдержать рвущееся наружу негодование. — Какие душегубы! Милена осела на землю в полуобморочном состоянии. Слезы текли по ее щекам, размазывая румяна. — Я не виновата! — взвыла она. — Мне хранитель велел! Дядя Дмитрий! Он сказал, что я больше Ратмиру подхожу, а Еринка... Она... она мешает Ратмиру. Я не хотела, чтобы ее убили. Думала, просто испугают. По толпе прокатился гул. Все разом обернулись к Дмитрию Кто-то ахнул, кто-то отшатнулся. — Ложь! — выкрикнул Дмитрий и голос его сорвался. Лицо исказило злоба, но в глазах мелькнуло нечто другое — страх. Мало ли что брешет влюбленная дура. Он обвел толпу взглядом, ища поддержки. Девка с ума сошла от ревности. Вот и наговаривает. Толпа загудела. Кто-то ахнул, кто-то зашептался с соседом. Взгляды метались между Миленой, рыдающей на земле, и Димитрием. А может, это ты лжешь, хранитель? прорычал отец Милены. Он насел на Димитрия, сгреб того за грудки и рванул к себе так, что рубаха затрещала. «Тебе нужен был этот брак между Ратмиром и моей дочерью. Она еще молодая и глупая. Ты ее втравил в это дело». «Да кому твоя девка нужна?» Дмитрий вцепился купцу в бороду, норовя отодрать от себя. «А ну, всем стоять!» В круг протиснулся староста, и я выдохнула от облегчения. Дед Прохор был невысок и сух, но голос имел такой, что слышно было на весь выгон. Толпа вновь стихла. Дмитрий и Богуслав расцепились, но друг от друга не отошли. Староста остановился в центре образовавшегося круга и обвел всех тяжелым взглядом. Праздник такой, что раз в году бывает. Радость несет в каждый дом, а вы тут устроили. Грозно прогремел он. Но раз уж так случилось, объясняйте все по порядку. Сева шагнул вперед первым. Дед Прохор, вот это... Он с ненавистью кивнул на Милену. Выманила мою сестру ночью из дома и наняла двух душегубов, чтобы убили ее. «Не нанимала я!» — завыла Милена. «Мне дядя Дмитрий велел ее выманить из дома, чтобы поговорили они с ней, и чтобы отстала она от суженого моего. Ведьма она приворожила Ратмира, а он мой жених!» Я взглянула на Ратмира, но он только покачал головой. «Ты теперь говори, Дмитрий!» Староста повернулся к хранителю. «Правду ли?» — говорит Милена. «Не было такого разговора», — ответил Дмитрий. «В голове у нее помутилось. Стал бы я за племянника с даром простую девку сватать». «Ах ты ж!» Рубаха хранителя снова затрещала в руках купца. Растащите их! громыхнул дед Прохор. Старосту ослушаться нельзя, и несколько крепких парней в миг схватили за плечи Дмитрия и Богуслава и развели их в стороны. Говори ты! обратился дед Прохор, к подвывающей милене. Да врать не смей! Кому Ерину передала? Но Милена лишь заскулила громче прежнего. Федот и Гришка, сказал вместо нее Ратмир. Откуда тебе ведомо? спросил староста. Так отец мой ночью пришел, предупредил, и Волколак завыл. Я и бросился в догонку. Дальше? На стиках у лесного озера. В толпе охнули. Ночью в лес? Так меня волколак и вел, он их и порешил. Я крепче прижалась к Ратмиру. — Как удобно, — протянул Дмитрий. — Свидетелей нет, а обвинять можно кого угодно. Милена призналась, мы все слышали. — крикнул кто-то из толпы. — Слова, сказанные в испуге, не всегда правда. — Холодно заявил Дмитрий. — Не в разуме она, разве не видно? — Тут уж я не выдержала. — А мы с Ратмиром разве не свидетели? Он меня спас. — Но спас от душегубов. Честь и хвала ему за это. Да только я тут ни при чем. Я нашему селению, верой и правдой, уже пять лет служу. Разве я когда обманывал, разве не защищал от нечисти? А теперь мой племянник, едва вернувшись из города, на мое место хранителя метит. Одну девку на другую сменил, двух сельчан убил. Кто знает, что он с ними не поделил. Может, эта ведьма сама с мужиками в лес пошла. Что? Ратмир и Сева одновременно сделали шаг вперед. Но у меня уже нашлась другая защитница чести. Духоту летнего вечера неожиданно развеяла холодом, и в круг вступила млада, о которой я совершенно забыла. Утопленница двигалась бесшумно, словно плыла над землей. Светлые волосы струились по плечам, Мокрое платье прилипло к стройному телу. Кожа Млады отливала мёртвенной синевой. Толпа ахнула, разрывая круг, и стекла в сторону, противоположную той, откуда появилась мертвая. Млада остановилась. Перламутровые глаза медленно скользнули по лицам и остановились на Димитрии. И в тот же миг что-то изменилось в мертвом лице. Губы дрогнули. В пустых глазах вспыхнул огонек. «Ты!» Хрипло сказала она, поднимая руку и указывая пальцем на хранителя. Дмитрий побледнел, попятился. Но люди, стоявшие за его спиной, не сдвинулись с места. Полетели шепотки. «Это же млада! Пять лет как пропала!» «Нечто утонуло!» губ, бросила она в лицо Зимитрию. «Думал, никто не узнает, чтобы никто не узнал, что ты брата своего и жену его отравил!» У Ратмира вырвался стон. «Это невозможно!» Я лишь сжала его руку, пытаясь хоть как-то поддержать. «Млада!» — крикнул Ратмир. «Это правда?» Она не ответила, продолжая смотреть на того, кто лишил ее жизни. «Неправда!» Голос Димитрия сорвался на виск. «Она нежить, ей нельзя верить!» «Ратмир!» Я не убивал твоего отца. Пять лет я на дне лежала с камнем на шее. Пять лет не могла уйти в нафь. А теперь ты заплатишь за все и освободишь меня. Я не хотел. Кричал Дмитрий, брызгая слюной. Он был старшим. Ему все досталось. Дар, уважение, дом. А мне что? Крохи? Признание эхом прокатилось над выгоном. Я почувствовала, как напряглось тело Ратмира. Он молчал, но я видела, как ходят желваки на его скулах. Глаза Димитрия метались в поисках выхода. Однако толпа сомкнулась вокруг плотным кольцом. Млада остановилась в шаге от него. Протянула бледную руку. «Идем!» приказала она. Хватит тебе землю пачкать. Нет, выдавил Дмитрий. Нет, не трогай меня. Рука млады коснулась его груди. Дмитрий замер. Глаза его расширились, рот приоткрылся, но не вышло ни звука. Всё тело его обмякло, руки безвольно повисли вдоль боков. Млада отступила на шаг, повернулась к реке. «Идем!» — повторила она в полной тишине. И Дмитрий пошел. Он двигался медленно, покорно, словно во сне. Лицо застыло маской, пустое, безжизненное. Я стояла, вцепившись в руку Ратмира, и смотрела, как русалка и человек, совершивший столько зла, медленно уходит во тьму. А потом издалека донесся всплеск воды. «Божий суд!» — негромко произнес староста, когда всё закончилось. С минуту было так тихо, что я услышала, как шелестят крылья ночного мотылька, да потрескивают угли в дальнем костре. Затем дед Прохор сказал громко. Остальные разговоры после праздника. Нельзя, чтобы праведный Божий суд омрачил нам самую важную ночь в году. Радоваться надо, что избавились от душегуба. А теперь по праву станет Ратмир. Так ведь, сынок? Ратмир покачал головой, собираясь возразить. Но староста уже отвернулся от него и обратился к Богославу. «Забери свою дочь, и лучше будет, если в нашем селении она не останется». Это слышали только мы втроем. Вокруг снова загомонила толпа, приходя в себя. Донесся неуверенный звук гуслий. А через несколько минут вернулось прежнее веселье. И только мы стояли неподвижно. — Что теперь будешь делать, Рат? — спросил Сева. — Жить будем. Иди к своей невесте, брат. — А ты, Ирина? — Сева посмотрел на меня. — Мы вместе, — Твердо ответила я. — Нам не до праздника. — Не до праздника, — подтвердил Ратмир и наклонился ко мне. Но через костер мы с тобой должны прыгнуть. Пусть в огне сгорит все плохое, что с нами было. Он крепко взял меня за руку и потянул в гущу толпы. Мы разбежались и влетели в ночное небо. Сверху на нас смотрела серебристая луна.